Предположение о наличии первичного позыва смерти или разрушения натолкнулось на сопротивление даже в психоаналитических кругах. Я знаю, что существует склонность приписывать всё, что в любви является опасным и врождённым, первоначальной биполярности её собственной природы. Приводимые здесь соображения я сначала защищал лишь в виде опыта, но с течением времени они приобрели такую власть надо мной, что я больше не могу думать иначе. Я полагаю, что эти утверждения теоретически гораздо более применимы, чем все возможные иные. Они многое упрощают, без пренебрежения фактами или насилование их к чему мы и стремимся в научной работе. Я признаю, что в садизме и мазохизме мы всегда обнаруживали сильно сплавленные сэротикой проявления разрушительного первичного позыва, направленного как наружу, так и внутрь. Но я никак не могу понять, как могли мы просмотреть Везде сущность не эротической агрессивности и разрушительности и не предоставить ей подобающее место в толковании жизни. Ведь разрушительная страсть, обращённая внутрь, если она эротически не окрашена большей частью, не поддаётся восприятию. Я помню Моё собственное сопротивление, когда в психоаналитической литературе впервые появилась идея первичного позыва разрушения, и как много нужно было времени, прежде чем я стал способен её воспринимать, и меня мало удивляет, что и другие её отклоняли и продолжают отклонять. Даже дети неохотно слушают, когда им напоминают о врождённой предрасположенности людей к злу, к агрессии, к разрушению, а следовательно и к жестокости, ведь Бог создал людей по образу своего совершенства, и никто не хочет, чтобы им напоминали, как трудно бывает несмотря на заверения представителей христианской науки совмещать неоспоримое существование зла со всемогуществом и все благостью Бога для оправдания Бога дьявол мог бы быть прекрасным козлом отпущения он играл бы ту же психоэкономически облегчающую роль как и еврей в мире арийских идеалов. Но даже и тогда Бога можно было бы привлечь к ответственности как за существование дьявола, так и за существование зла, которое он воплощает. Перед лицом этих трудностей каждому надлежало бы при удобном случае Нешко преклониться перед глубокой моральной природой людей. Это помогает приобрести всеобщее расположение и многое ему за это проститься. Особенно убедительно звучит отождествление принципа зла с разрушительным инстинктом у Гётевского Мефистофеля. Нет в мире вещи, стоящей пощады, творенье не годится никуда. И так я то, что ваша мысль связала с понятием разрушенья, зла, вреда. Вот прирождённое моё начало, моя среда. Сам дьявол называет своим врагом не святое, не доброе, а силу природы создавать и множить жизнь, то есть эрос в земле, в воде, на воздухе свободном, зародыши, родятся и растки в сухом и влажном, теплом и холодном. Ни за владей я областью огня местечко не нашлось бы для меня. Понятие либидо снова может быть применено. к проявлениям сил Эроса, чтобы отличить их от инстинкта смерти. Наш теперьешний взгляд можно свести приблизительно к следующей формуле: в любых проявлениях первичных позывов участвует либидо, но не все в них является либидо. Правда, следует признаться, что таким образом нам ещё труднее обнаружить этот последний. О нём можно только догадываться, как о каком-то фоне, стоящем за Эрасом. Он от нас ускользает до тех пор, пока не выдаёт себя, выступая в сплаве с Эрасом. В садизме, где он по-своему обходит эротическую цель, при этом, однако, полностью удовлетворяя эротическое устремление, нам удаётся получить самое ясное представление о его сущности и о его отношении к эросу. Но даже тогда, когда он выступает без всяких эротических намерений, Когда он себя проявляет в самом слепом разрушительном бешенстве, нельзя не заметить, что его удовиттворение связано с исключительно сильным нарциссическим наслаждением, так как оно даёт я утоление его давнишней жажды всемогущества. Умеренный и укращённый Словно заторможенный поцели разрушительный инстинкт, направленный на объекты, должен предоставить человеку удовлетворение его жизненных потребностей и господство над природой. В виду того, что признание этого инстинкта покоится в основном на теоретической базе, Следует полагать, что оно не полностью защищено и от теоретических возражений, но так как нам всё это решится при современном состоянии наших представлений, дальнейшие исследования и размышления внесут, очевидно, в эту область окончательную ясность. Во всём дальнейшем изложении я буду следовательно стоять на той точке зрения, что склонность к агрессии является первоначальной и самостоятельной инстинктивной предрасположенностью у людей, и поэтому возвращаюсь к утверждению, что культура встречает в ней своё самое большое препятствие. В ходе этого исследования у нас уже сложилось представление о культуре как обособом процессе захватывающим людей в своём течении, и мы всё ещё пребываем под впечатлением этой идеи. Добавим, что этот процесс служит эросу, стремящемуся объединить сначала отдельных людей, затем семьи, Затем племена, народы, нации в одно большое целое человечество. Почему это так должно происходить, мы не знаем. Просто такова активность Эроса. Человеческие массы должны быть либидозно связаны. Одна необходимость, одни преимущества объединения в труде, не могли бы их удержать вместе но этим предначертанием культуры противодействует прирождённый первичный позыв человеческой агрессивности враждебности каждого ко всем и всех к одному этот обнаруженный нами наряду с эрасом инстинкт агрессии является при том и главным представителем первичного позыва смерти, разделяющего с Эросом господство над миром. И теперь мне кажется, смысл развития культуры перестал быть для нас неясным. Оно должно показать нам борьбу между Эросом и смертью, между инстинктом жизни. и инстинктом разрушения, как она протекает в человеческой среде. Эта борьба составляет существенное содержание жизни вообще, и поэтому развитие культуры можно было бы просто назвать борьбой человечества за существование. Вероятно, с дальнейшим уточнением борьбой, которая должна была принять эти формы в силу известного события, которое мы ещё должны будем разгадать, и эту схватку гигантов нашей нянюшки хотят заглушить убоюкивающей сказкой, а не бесах.